15 лет спустя. 1. точка. АЦС. Лезвие. Боевой порядок строй. Когда я встретилась с отцом в первый раз, мы говорили о розах, теоретически о том, каково это попасть под дождь, и о парфюме с запахом сирени, которым веяло от матери, когда она причесывала меня. Да, и ещё о кинжале, вонзенном в отцовскую спину. Мы и о нём поговорили. Но совсем недолго. А теперь он мертв. Как вероятно, скоро буду и я. Делаю вдох и кручу золоченные экраны на раковине в его ванной. Отмываю руки под ласковой струей воды и смотрю, как отцовская кровь кружится над отверстием стока. Частицу за частицей вычищаю его из-под ногтей. Свет в ванной комнате, которая примыкает к его кабинету, неяркий и ровный. Не то что постоянно мигающие флуоресцентные лампы в моем жилье в нижнем районе. При ярком освещении виден каждый расползающийся шов на моей заплатанной тунике под комбинезоном уборщика, надетым для маскировки. Каждая дыра, которую мать зашила вместо ниток пластиковым волокном. При виде лица, уставившегося на меня из зеркала, меня передергивает. Оно похоже на отцовское. Те же черные волосы, Хотя у него были с проседью, те же резкие очертания щек, а еще у нас обоих светло-голубые глаза, которые кажутся мертвыми внутри. Нет, не кажутся, казались. От стука в дверь кабинета я чуть не подскакиваю, потом вкрадчивый голос снаружи вопросительно произносит: «Герцог от Клэр". Мое сердце бешено бьется. Секретарь отца. На миг у меня внутри все скручивается от предчувствия конца, дыхание учащается. Прямо сейчас? Я умру сейчас, когда он войдет, увидит лужу крови на ковре и выхватит твердосветный пистолет. Умру, когда он крикнет стражу, и меня выкинут со станции через шлюз, составить компанию отцовскому трупу или мне придется ждать в камере, когда свершится их так называемое правосудие, мучительная смерть сожжением под плазменной дюзой. Ясинали Эмилия Остер убила своего отца, герцога блистательного двора, нового короля Рисинимуса III. После многих месяцев планирования, ожидания наблюдений, я это сделала. И теперь мне оставалось только скрыться в переулках нижнего района. Голос ничего не подозревающего секретаря продолжает. Ваш боевой жеребец ждет в шестом ангаре, ваша светлость. Уже объявлена двадцатиминутная готовность, так что сделайте милость, отправьте в ближайшее время выбранного наездника. Шаги по мраморному полу за дверью возвещают, что секретарь удаляется. Еще одно из маленьких чудес, а у меня по-прежнему сводит внутренности. Он не единственный, кто ждет меня там стража, камеры. Путь внутри турнирного зала я распланировала с точностью до мельчайших деталей, но пока у меня в крови бурлила жажда мести, обратный маршрут к выходу, если и представляла, то смутно. И лишь теперь с холодной неотвратимостью поняла — выхода нет. Я перевожу взгляд на гладкий белый шлем наездника на мраморные стойки. Забрала украшено золотым крылатым львом. Этот лев, Герб благородного дома от Клеров, моего дома, о своей принадлежности к которому я узнала лишь полгода назад. Мой отец, герцог от Клэр, правил им как тиран, как правят всеми благородными домами. Тайно плел интриги, поощрял наркокартели и покрывал торговцев оружием. Я выросла, видя, как дома грабят и разрушают Нижний район, неторопливо, из-под тишка, А потом наносит решающий удар, как было, когда высокородный герцог подослал наемного убийцу, чтобы разделаться с моей матерью и мной. Я выжила, она нет. Мой взгляд цепляется за ковер и лужа крови на нем, вязкую и темную. Красные отпечатки поддушв, красные следы, оставшиеся после того, как я волокла тело. Я отворачиваюсь, мои плечи дрожат. За окном простирается космос, еще более темный, чем всегда. Наша станция — одна из семи построенных во время рыцарской войны Исполинский ковчег, призванный защитить остатки человечества после того, как враг уничтожил поверхность Земли лазерным огнем. Рыцари в конце концов победили, но во время их последней атаки враг с помощью какой-то таинственной силы разметал семь станций по Вселенной. Так мы и остались здесь одни, на орбите зеленого газового гиганта Эстер, и с тех пор лихорадочно пытаемся терраформировать его и установить связь с другими станциями. Я смотрю на Эстер, пока глаза не заволакивают слезы. Что теперь делать, я не знаю. После смерти матери моя жизнь подчинялась четкому распорядку. Еда, сон, подготовка. Перечень дел, которого я неуклонно придерживалась. Касаясь правого запястья, прямоугольник голубого света от импланта расползается под кожей и проецирует виз, в виде зависшей в воздухе идеальные голограммы. Я нажимаю пальцем на таймер, устанавливая его на 60 секунд. Минута слабости вот все, что могу себе позволить. Я вцепляюсь в мамину подвеску крестик на шее, сжимаю его так, что он врезается в ладонь. Плакать не стыдно сердечко. Я позволяю слезам смывать брызги его крови с моего лица. Это его кровь все разрушила. Он убил ее и пытался убить меня. Мой отец, моя семья, человек, которого я прежде никогда не видела, человек, о котором мечтала с детства, сильный и добрый мужчина, каким всегда называла его мать. Почему? Нет, я знаю, почему. Последние полгода я торговала телом и душой, лишь бы выяснить это. Приглушенные всхлипы отдаются в груди болью, подавленные лишь отчасти, как и ярость отчаяния. Все это нарастает ужасающей волной, пока мерцающие цифры на голубом визе, зависшем в воздухе, отсчитывают время: 5, 4, 3, 2, 1. Поток слез стихает, потом останавливается. Это еще не конец. Я убила отца, но на самом деле он не исчез. Я уничтожила его тело, но не его мир. Моим миром была мать, а его миром репутация и сила, власть и гордость. Ради власти он и убил ее, ради своего дома. Так что пока существует дом от Клеров, он все еще жив. Уничтожить благородный дом я не могу. Это никому не под силу, кроме короля. Зато могу запятнать его честь. Выхода нет, бежать некуда, но я все еще могу выбрать смерть по своему усмотрению. Внезапно сквозь стены кабинета до меня доносится невнятный рев. Публика, собравшаяся вокруг арены, она с нетерпением ждет самого захватывающего из зрелищ турнира наездников. В подобных турнирах позволено участвовать лишь чистокровные знати, но этим правилам я пренебрегу. Я позорная неприятность, о которой шушукаются при дворе нового короля, во мне поровну крови матери, простолюдинки и благородного отца. Я внебрачная дочь, и если я стала причиной, по которой умерла моя мать, тогда стану причиной, по которой дом от Клеров падет. Я никогда не бывала наездницей. Боевые жеребцы гигантские пилотируемые роботы или мехи, на которых знать участвуют в турнирах, Созданы не для простолюдинов. Эти машины-убийцы были разработаны для рыцарей, участвовавших в войне. Отпрыски знатных родов с детства учатся езде на боевых жеребцах, иначе рискуют погибнуть в седле. Я подавляю охвативший меня страх. Подобно большинству жителей Нижнего района, все детство я провела за просмотром турниров по визу. Мне известно, как они выглядят на экране, и только... Знать, участвуют в них, и она же наблюдает за зрелищем с зрительских мест. Бастардов к участию не допускают. Благородный дом, позволивший внебрачному ребенку вроде меня участвовать в турнире, покрыл бы себя несмываемым позором. Запасной костюм наездника поблескивал в шкафу белый, с золотой отделкой. Раньше, пока позволял возраст, отец выступал в этом костюме на турнирах за дом от клеров. И от меня не ускользает ирония происходящего. Теперь его старый костюм даст мне возможность покрыть позором имя его дома раз и навсегда. Моя смерть не пройдет незамеченной. Она будет вспышкой мщения. Громоздкий костюм-доспех изготовлен из материала, похожего на лакированную кожу. Его размер вдвое больше моего, но когда я его надеваю, натянув до головы и нажимаю на золотые застежки на манжетах, Он с шипением принимает форму моего изнуренного голодом тела, плотно облегая меня. Я выдружаю на голову эффектный шлем и вижу, как в дверце шкафа отражается матовая забрала, скрывающая, кто я такая и превращающая меня в ту, кем должна быть. Я спрячу кровавые пятна так же, как их прятал отец, под белизной и позолотой.